Глава 32 План Осень Холода наступили как-то резко и внезапно. Казалось, еще недавно в форте солдаты работали по пояс раздетыми, а сегодня уже утром караульные кутались в шинели. Вчера капитан Рокке сильно сокрушался по поводу смерти одного индейца. Он был его агентом. Неделю назад он рассказывал, что вышел на след банды, которая собралась из остатков ранее ликвидированных банд. Представляете, банда нападает и обкладывает данью даже у белых колонистов, которые живут отдельно, дальше наших территорий, глубже на север. И знаете почему? Да потому, что там завелись белые негодяи и мерзавцы. Ирландцы, португальцы, англичане, и французы, испанцы. И кого там только нет. Занимаются всем, не только золотом, но и грабежами. Даже похищают людей под выкуп. Раньше этого не было. И неуловимые черт их дери. А все почему? Да, потому что эти мозги этих чертовых белых каторжников и знание мест и кровожадность дикарей. Поэтому пока и не удается их накрыть. А вчера кто-то там нам в телегу подбросил его отрезанную голову без скальпа среди белого дня, когда мы заходили на почту за письмами для нашего форта. А теперь агент унес все с собой в могилу. И как теперь выйти на них, не знаю. «Ничего, капитан. Что-нибудь придумаем», пообещал полковник. Уже утром на следующий день у барона в голове кружила пока неясная и смутная какая-то идея. Он велел Люку найти и привести капитана Рокки. Люк вышел. Полковник сварил кофе, достал конфеты Я, размышляя о выходе на банду, стал ждать Люка и капитана Рокки. Через 15 минут они вошли. «Господа, давайте пить кофе и подумаем над планом, как уничтожить этот сброд. Рокки, ты вчера сообщил о гибели своего агента и о том, что потерял все концы. Суть идеи я сейчас изложу, а над деталями подумаем вместе». «Итак, Рокки, концы мы потеряли, а разрабатывать их — это долгая история. Скольких они еще убьют и ограбят. Поэтому я подумал, а что если банду выманить на себя и уничтожить всех разом? Будет быстрее. Нужен только веский повод, чтобы они обязательно клюнули на него. Обязательно. Люк, о нашей экспедиции в рыбацкую деревню многие наслышаны, и сколько мы тогда привезли золота. Я думаю, а что если повторить это и дать понять, что везем много золота? Думаю, они клюнут. А теперь давайте обсудим детали. «А где мы возьмем столько золота?» — спросил Рокки. «Столько не надо?» — подал голос Люк. «Возьмем немного из казны, хватит». «Хватит?» — переспросил Рокки. «И как вы себе это представляете?» Люк стал объяснять. «Надо бочки заполнить углем, а под крышками сделать и укрепить настилы и засыпать их сверху золотом. Будут выглядеть как полные золотом». «Ммм, отличная идея. — заметил Рокки. — А как мы им покажем золото в бочках? — Ну, я думаю, надо повторить пьяную экспедицию. — И как, Люк, на это смотришь? — обратился к нему барон. — Думаю, теперь напиваться будем мы, — улыбнулся Люк. «Так — Так-так, я, кажется, начинаю понимать, — сказал Рокки. — Мы сделаем обоз-приманку, и я знаю, как замаскировать солдат. Надо сделать защищенный почтовый фургон. Надо будку обить железными листами и сделать бойницы. А сверху на дуги накинуть и натянуть парусину будет выглядеть как почтовый фургон, а сзади на деревянный щит закрепить тюки и ящики. Вот вам и готовый троянский конь. Поместится человек 10 с скорострельными винтовками и гранатами. Отлично, воскликнул барон. Но я думаю, 10 стрелков будет маловато. Надо, я думаю, человек 20 всадников по 10 с каждой стороны. Пусть недалеко в прериях они должны скрытно сопровождать наш обоз и после первых же выстрелов должны спешить на помощь, отсекая убегающих в прерии. Я приказываю никого в плен не брать, а уничтожать их там на месте. Индейцев белых только уничтожать. — А как показать им, что везем золото? — спросил капитан Рокки. — Ну, это через пьяных, — сказал Люк. Они должны с пьяными скандалами расплачиваться за выпивку и карточный долг с золотом из бочек. Следящих за ними надо убедить что конвой расплачивается золотом из бочек. «Так, теперь я понял», – загорелся Рокки, и мне кажется, что они полезут в наш капкан. Ну, кажется, определились. Рокки, ты отберешь своих солдат-артистов и сделаешь почтовый фургон с бойницами. Отберешь садников для пререй. Ты, Люк, изготовь бочки для золота и построи маршрут конвоя. Надо, чтобы он побывал в двух-трех харчевнях, делая вид, что напивается. Командованием рейда я назначаю тебя, капитан Рокки. Раз будут люди твоей команды. А мы с Люком будем так. Для убедительности.